Глава тринадцатая Мы прерываем трансляцию всех вещаний и сеансов в связи со срочными новостями. На моем экране вместо рейда на ночных соколов появился холеный мужчина в черном костюме. Сегодня в два часа дня? Да какого хрена? С досадой я чуть не выкинул планшет, доставшийся мне с таким трудом. Последняя катка осталась. «Стоило еще чуть продавить врагов, и я бы разрушил трон противников, а теперь мне, скорее всего, засчитают техническое поражение. Деньги, которые я собирал с продажи предметов и ресурсов, поставленные на собственную победу, пропали. Крушение завода в Питтсбурге привело к расширению серой сферы. Продолжал, как ни в чем не бывало, говорить диктор из телевизора в общем зале». Более двух тысяч людей погибло, десятки тысяч пострадали. Только благодаря вмешательству военных, применивших тактические ракеты с боевым зарядом ЭМИ, удалось остановить продвижение. Это был уже не первый случай. Новая технология достатка, которую группа неизвестных хакеров выложила в интернет в день успешных испытаний, иногда сбоила. Правда, и польза она приносила гораздо больше, чем вреда. Именно поэтому у меня есть планшет, новая одежда и даже новое здание, в котором разместили приют. Построить все, что угодно, и собрать абсолютно все почти бесплатно по стоимости электроэнергии, угля или песка. Государства просто сошли с ума, осваивая новую технологию. И теперь, какие бы беды ни обрушивались на нашу страну, достатка было столько, что даже нам перепадало. Правда, лишь остатки. Мы еще дрались за приличные вещи и технику, но скорее по привычке. Вот только из плюсов вытекали и минусы. Безработица даже среди взрослых была такая, что даже смысла получать высшее образование не осталось. Всевозможные рукастые умельцы, творящие руками потрясающие вещи, то взбирались на самый верх пищевой цепи, когда попадали в тренд, то падали на самое дно, когда мода уходила. Такие простые вещи понимали все и отчаянно искали свое место в новом мире. И я свое нашел. Скорость реакции, память, тактическое мышление — это все идеально подходило для компьютерных игр. Я сейчас находился на самом старте и должен был попасть по результату этого матча во внимание к менеджерам крупных команд. Если бы не эта грёбаная трагедия где-то непонятно вообще где. Таким образом, все правительства обязались оснастить любые городские заводы и центры системой экстренного самоуничтожения. В данный момент репл... «Майкл, вставай!» Трорин не церемонился, будя меня мощными пощечинами. «Живи, дрянь! Мне еще отсюда выбраться нужно!» «Хватит! Да хватит же! Я очнулся!» «Так чего разлегся? Слышишь?» Он поднял палец вверх. и я отчетливо разобрал жалобные крики выжившего, которые тут же заглушил рев дракона. «Дьявол, это Барга! Где я еще такого воина найду? Нужно выйти наружу и победить это чудовище!» «Без снаряжения и брони я, может, и псих, но не идиот!» «Подъем!» — взревел Дварф, и руны на моем ошейнике засветились ярче факела. «Там твои товарищи!» «Я на тебя все три отличных зелья здоровья потратил! Ты должен!» «Пошел ко всем демонам! Можешь хоть досуха меня выкачать, а на самоубийство я не пойду и не должен! Нет таких законов, по которым я погибать должен!» «Ты мой раб!» — уже не сдерживаясь, закричал Трорин. «Я приготовился биться за свою жизнь против обезумевшего надсмотрщика». но в следующую секунду от входа в пещеру полыхнуло пламенем. Струя кислоты, почти мгновенно загорающаяся на воздухе, осветила каменные своды и останки драконоборцев, путников, складываемые здесь веками. «Так вот они какие, сокровища драконов!» Ошалело проговорил дворф, отвлекшись от меня. «Не сундуки или горы золота, а трупы!» Он был почти прав. Весь пол пещеры был устелен порядком обгоревшими костями. То, что змей Горыныч не мог проживать, он просто выплевывал. Исплавившиеся в бесформенные куски медные монеты вперемешку с камнями и щебнем представляли из себя крайне слабую ценность. как и обрывки брони, разодранные когтями и клыками на груднике, оплавленное оружие. В основном кинжалы, которые побежденные герои не успели даже достать. «В этой груди хлама невозможно найти ничего ценного!» раздосадованно сплюнул на пол Тролин. «Хочешь ты или нет, ты либо пойдешь сражаться сам, либо я использую тебя в качестве приманки!» «Только после того, как у меня в руках будет что-то потяжелее обычного камня, а еще лучше острое и двуручное. Мне нужно минут пять, чтобы осмотреться». «Я даю тебе минуту!» Сквозь зубы процедил Дварф. «После ты пойдешь в том виде, что будешь». «Твою мать! Да что же это такое? Сейчас я как никогда раньше жалел, что попал в дружную компашку обреченных». Понять страдания моего надсмотрщика, который всеми способами хочет спасти жизни подчиненных, я мог. Больше того, мне самому было бы крайне приятно, если меня постарались вытащить с тем же рвением. Вот только прямо сейчас моя жизнь напрямую зависела от того, сколько твари потребуется времени на то, чтобы сожрать остальных. Ну и, конечно, от судьбы Трорина. Если не смогу спасти его шкуру, и сам погибну. Так что, несмотря на все огромное желание прикончить утырка, пойти на такой шаг я не могу. Смерть от естественных причин, да? Как там говорил Вейшенг, быть сожранным драконом вполне естественно. Так что никаких проблем с изъятием артефактов у них не возникнет, если я умру. Но делать я этого, конечно, не буду. Первое, что бросилось в глаза, когда пламя начало угасать, небольшой питьевой источник. За сотни лет ручейки, просочившиеся с поверхности, продолбили в каменной породе глубокую яму. Свет не попадал внутрь, и озерцо казалось почти идеальным зеркалом. Но слепозрение подсказывало, что все не так просто. Воды озера были куда теплее, чем воздух в пещере. Заглянув внутрь, я не поверил своим глазам. Прямо на дне неглубокого три или пять метров колодца стоял камень, из него торчала рукоять меча. Не раздумывая о последствиях, я прыгнул под воду. Тут и вправду было гораздо теплее, хотя по всем правилам должно было быть наоборот. Но чем глубже я опускался, тем явнее становился источник жара. Я замкнул пальцы на теплой, почти горячей рукояти и потянул вверх. Но меч и не думал двигаться с места. Хотя, если быть совсем точным, он сдвинулся вместе с камнем, в который был воткнут. Вряд ли я был бы в состоянии поднять такую махину на суше, тем более одной рукой. И я совсем уже отказался от идеи вытянуть его наверх, когда вода забурлила». Глыба, показавшаяся каменной, осветилась неестественным оранжевым цветом, и клинок поплыл внутри нее. Вода кипела, даже находиться рядом было больно, но я сумел ухватиться за рукоять, оттягивая клинок в сторону. Контур лезвия был раскален до бела, так что смотреть на него было больно, а вот сердцевина оставалась серой. Воздух в легких уже закончился, но уходить с пустыми руками я не собирался. Уперевшись ногами в плавящуюся глыбу, я вытянул меч, на котором оставались следы металла, и из последних сил выгреб наверх. Трорин схватил меня за руку, вытягивая из воды, и я хотел было поблагодарить надсмотрщика за такую неслыханную щедрость, но он выкрутил мою руку, в которой я сжимал меч, и вырвал рукоять из пальцев. «Ты что делаешь, гад? Решил подохнуть?» «Ради такого меча и умереть не жаль!» Хмыкнул дворф, пытаясь столкнуть меня в воду. Он с силой опустил подкованный каблук на мою голову, но мне удалось извернуться, нырнув. В следующую секунду я дернул противника, зацелившуюся в меня ногу, и опрокинул на пол. Матерясь, Трорин пытался отбиться, раз за разом промахиваясь, и в конце концов даже отмахнулся, добытым мною из кладезя мечом. Да только силой попал по каменной кромке, невидимой под водой. Меч выбило из грубой руки, и он, зазвенев, откатился в сторону, мгновенно начав гаснуть. Первая мысль была «Утонет! Надо спасать!» И я, и Дварф одновременно бросились к сокровищу, забыв о разногласиях. Но клинок остановился в полуметре от кромки колодца. «Стой!» — крикнул Трорин, когда я уже поднялся из воды. «Хочешь умереть здесь?» «Убьешь меня, и демоны тебя из-под земли достанут. Ты слуга Длани, а значит, не посмеешь этого сделать под страхом смерти. Да и я тебя убивать не собираюсь. Что-то мне воротник жмет». «Отдай мне меч!» — настойчиво проговорил дворф, наклоняясь. «Иначе я просто отниму все твои силы и оставлю в этой пещере. Рано или поздно дракон вернется в логово и сожрет тебя. Прежде он сожрет тебя при попытке выбраться. Отдай мне оружие, иначе погибнем оба. И те, кто снаружи. Или тебе уже стали безразличны собственные подопечные? Этот меч может стоить больше, чем...» Трорин запнулся на полуслове. «Что за хрень? Почему он погас? Что ты сделал?» Подскочив к оружию, он схватил двумя руками за рукоять, но ничего не произошло. Пусть в темноте я видел не идеально, но отчетливо различил остывающий контур. Сталь уже не различалась по температуре, а может просто режущая кромка остывала гораздо быстрее. «Поздравляю, теперь у тебя в руках самый обычный двуручный меч, еще и в меди измазанный. Отдай мне его и быстрее, а то поздно будет». «Не указывай мне, что делать, раб!» отмахнулся мечом Трорин. «Дьявол, была бы у меня хоть какая-то магия, я бы сумел выбить оружие из рук или приказать его отпустить, или вариантов была масса, но, к сожалению, этот путь был для меня закрыт». Раздался дикий крик, и мы оба обернулись к источнику, забытой девочке, держащей в руках заостренную ветвь. Воспользовавшись смятением противника, я бросился вперед, сшибая более широкоплечего, но низкорослого дварфа. Тот раздвинул руки, чтобы не упасть, и мне удалось перехватить рукоять. От навершия к лезвию тут же начали появляться разгорающиеся символы. Клинок задрожал и ожил.